Глава двадцать В следующий раз я увидела Эдуарда через три дня после встречи с магами, и он снова пригласил меня на свидание, на этот раз в императорскую оранжерею. Как оказалось, мать его величества Альсана Великолепная была любительницей цветов, причем разных, от обычных до экзотических. Вход в оранжерею был свободный для всех придворных и их гостей. Но, а так как Эдуард был приближен к императору, то и я могла приобщиться к прекрасному. Я приглашение приняла и оделась попроще, выбрала простое, но изящное платье цвета молодой листвы из мягкого хлопка с льняной подкладкой, с узкими рукавами и едва заметной серебряной вышивкой по подолу. На плечи накинула серовато-зелёную шаль, не слишком дорогую, чтобы не жалко было, если зацепиться за колючие растения. Волосы собрала в небрежный узел, закрепив его деревянными шпильками никаких драгоценностей. В этом виде я и отправилась на очередное свидание. Императорская оранжерея оказалась поистине царским подарком матери императора. Стеклянный дворец возвышался среди садов, сверкая на солнце тысячами граней. Внутри воздух был густым и влажным, наполненным сотнями цветочных ароматов, смешивающихся в головокружительный коктейль. Под ногами мягко шуршали дорожки из белого мраморного песка, а по сторонам, в причудливых катках и прямо в грунте, росли диковинные растения со всего света. Первое, что бросилось в глаза – аллеи тропических орхидей, чьи лепестки переливались всеми оттенками пурпура и золота. Далее шли ряды нежных камелий, их восковые цветки выглядели слишком совершенными, чтобы быть настоящими. В центре оранжереи был хрустальный фонтан, окруженный кустами королевских роз, каждая размером с блюдца. А в самом дальнем углу за стеклянной перегородкой пугали своими хищными очертаниями артанцы, плотоядные растение, подарок какого-то заморского посла. Гордостью оранжереи, по рассказам Эдуарда, были три экзотических диковинки, которые императрице удалось раздобыть с большим трудом. Лунный зев, растение ночных садов эльфов. Этот серебристый цветок распускался только при лунном свете, его лепестки покрыты мерцающими каплями, похожими на росу, но на самом деле являющимися концентрированной лунной магией. При касании капли испарялись, окутывая пространство сияющим туманом, который на несколько часов задерживал рассвет. Алхимики собирали их для создания эликсиров ясновидения, но сделать это можно было лишь в полнолуние и только серебряными ножницами. От прикосновения кожи роса теряла силу. Кровохлёст. Обитатель запретных болот. Мясистые багровые стебли этого растения были усеяны полупрозрачными шипами, наполненными алой жидкостью. В свете дня кровохлёст выглядел как увядающий сорняк, но с наступлением темноты его бутоны раскрывались, источая сладковатый запах, привлекающий раненых животных. Попавшая на шипы кровь мгновенно впитывалась, после чего растение выпускало новые побеги. Знахари использовали его высушенные корни в своих ядах. Главная опасность если не собрать его вовремя, за ночь кровохлёст может перерасти в полноценного плотоядного трифида. Поющий жасмин, дар фейри из танцующих лесов. Белоснежные цветы этого вьющегося кустарника казались обычными, пока на них не падал солнечный свет. Тогда их лепестки начинали вибрировать, издавая мелодичный звон, складывающийся в гипнотические мелодии. Долгое прослушивание заставляло людей и зверей впадать в транс и бессознательно следовать за звуком. Фейри использовали жасмин, чтобы заманивать путника в свои чертоги. А маги-заклинатели выращивали его в садах для тренировки сопротивления ментальным атакам. Интересно, что каждое растение играло уникальную мелодию, и если срезать цветок, он замолкает навсегда. Особенность всех трех растений – они не переносят железо. Даже гвоздь, воткнутый в землю рядом, заставляет их вянуть, поэтому в императорской оранжереи их держали в специальных медных катках с песком из волшебной пустыни. Все это Эдуард рассказывал мне, пока мы неспешно прогуливались по аллее оранжереи. Надо признать, он был чудесным рассказчиком. В его устах описание любого растения было невероятно интересным. Слушаешь и не можешь оторваться. Мы бродили по извилистым дорожкам оранжереи, где каждый шаг открывал новые чудеса. Эдуард шел чуть впереди, его трость набалдашником в виде совы, мягко постукивала по мраморному песку, отмечая наш путь. Время от времени он останавливался у особенно редких экземпляров. Видите, эти фиолетовые прожилки на листьях? Он аккуратно отодвинул ветку необычного кустарника, не касаясь ее пальцами. Это следы магического нектара. В полночь он светится, привлекая лунных мотыльков. Я шла рядом, то и дело задерживая дыхание, когда особенно резкий аромат цветов Ударял в нос. То сладковато-приторный, как раздавленная клубника, то горький, как полынь. В одном месте пришлось обойти огромный цветок, напоминающий кувшинку, но с острыми, как бритва, краями. Водяной клинок, способный разрезать кожу при неосторожном прикосновении. Когда мы проходили мимо поющего Жасмина, Эдуард жестом остановил меня. «Подождите. Вот-вот солнце зайдет за тучи». И действительно, как только свет ослаб, цветы замерли, их мелодия оборвалась на полуслове. Эдуард улыбнулся, как оперная дива, теряющая голос при сквозняке. К концу прогулки мои волосы пропитались ароматами оранжереи, а на подоле платья застряло несколько семян какого-то цепкого растения. Эдуард заметил это и с улыбкой достал серебряный перочинный ножик. «Позвольте, иначе к утру вы обрастете, как гоблинский сад». Когда же солнце начало садиться, окрашивая стеклянные стены в кроваво-красные тона, он взмахнул рукой, открывая портал, и мы перенеслись в уже знакомую мне ресторацию, прямо в личный кабинет Эдуарда. Я полностью доверилась ему в выборе блюд и просто сидела, отдыхая от прогулки, приходя в себя от обрушившихся на меня эмоций, да и знаний тоже. «У вас задумчивый вид, ваша светлость», — мягко заметил Эдуард, пока мы ждали официанта с нашим заказом». Я кивнула. «Размышляю, нельзя ли попросить у его величества семена некоторых растений для своего заповедника? Нечисти. Думаю, это украсит его». Эдуард весело рассмеялся, и в его смехе прозвучали нотки искреннего восхищения. «Полагаю, император вам не откажет». «Что ж, отлично». Разнообразим прогулки аристократов встречами с незнакомыми растениями.